Глава 21. 3 февраля. База. Раннее утро. Я, Туман и еще несколько человек прошли в одну из комнат, в которой было что-то вроде штаба Тумана. Там на стене висела подробная схема этой базы с многочисленными пометками и карта ближайших окрестностей. Также там был большой стол с десяток стульев и старый, протертый и почти продавленный диван. Помещение старое. Давненько тут ремонт не делали. Старый паркет, обшарпанные стены. Под потолком горит пара лампочек. «Неплохой офис», — хихикнул я, осматривая помещение. «Давай к делу, не обращай внимания на мою подколку и показывай нам на стуле», — сказал Туман. «Где искать Геру?» «Давай я сначала расскажу тебе, что и как», — вздохнул я, присаживаясь на стул, а потом будем думать. «Он под нами не развалится?» — спросили Большой и Иван, садясь на диван, чего тот весь заскрипел «Не должен», — ответил Туман, посмотрев на них. «Давай, Саша, рассказывай» за следующие 15-20 минут я рассказал о наших сосливой приключениях этим рассказом впечатлил их по самую макушку это прям по их лицам было видно да уж с озабоченным видом почесал затылок туман выслушав меня и сливу тот дополнял мой рассказ на тех или иных моментах по сравнению с вами мы тут парочку боевё просто провели и держали оборону от охотников и драконов вот же вы попали то «Ну, живый-то хорошо», — снова ответил я. «Думаешь, Гера в замке?» — спросил у меня Туман. «Либо там он называется Дорант, либо в Моруле. Это город рядом. Нам говорили, что у них там институт есть, ну, типа нашего, который тоже занимается лифтами и воротами в другие миры. Просто они научились управлять лифтами, открывать и закрывать их. Тот лифт около нашей базы в мире динозавров мы взяли под контроль. Там грачи и Апрель остались, да и саму базу усилили». Но я все-таки думаю, что Гера в замке. Алут там постоянно живет. Замок полностью под его контролем, и там куча его бойцов и охраны. Геру он однозначно около себя держать будет в качестве страховки. Тут дебилом надо быть, чтобы не понять, что мы из за геры придем, и наверняка захотим отомстить за то, что эти уроды в мире динозавров натворили. «Собственно, они сейчас вовсю и готовятся к обороне», добавил Иван. Все покивали головами. «Блядь!» «Народу сколько нашего положили!» Зашипел большой, и диван снова заскрипел. «Ну и как бы этот замок брать будем?» Спросил Риф. «Как я понял из твоего рассказа, он посмотрел на меня. Бойцов у этого, как там его?» «Алут. Алута хватает. И неплохо было бы на этот замок посмотреть для начала». «Погодите, замок брать!» Остановил я их взмахом руки. «Сначала надо решить, как мы к нему подберемся. Расстояние отсюда, я ткнул пальцем в пол, до замка почти 1000 километров. От замка до Морула в районе 100 и до Кустана от Морула примерно столько же. Но плюс-минус это уже не так важно. Все притихли и посмотрели на меня. А я, окинув всех взглядом, продолжил. Сто процентов лифт они взяли под свой контроль и закрыли их. Открыть один из лифтов для нас не проблема. Для этого специально есть ключ. И я быстро рассказал им про колбу, с помощью которой можно открыть и закрыть любой лифт. Ехать отсюда колонной тысячу километров просто глупо. Запаримся ехать. Значит, вариант один. Прорываться и брать под контроль ближайший к замку лифт. «Ну, в принципе, да», — кивал головой туман. «Открыть лифт, вывалиться там из него, закрепиться, построить укрепление и все. хрена они нас там возьмут. Хотя нет, стоп. Как только мы выйдем из лифта, они нас рисуют «Ну и пусть попробуют напасть», — тут же сказал Большой. «Мы их там быстро в дым раскатаем». «Не перебивай большой», — произнес Туман. «Извини. Я бы на их месте нападать не стал. Я бы ждал нас около замка. И как только мы к нему подойдем, нас тут же окружат и буквально перепахают из пушек то место, где будет идти наша колонна. Остальных просто добьют». «Да, Туман прав». «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Открыть наши ворота где-нибудь в другом месте». «Каким образом?» — обалдело спросил Риф. «До них тысячи километров, и координат у нас нет». Туман улыбнулся, посмотрел на нас и сказал. «Эх вы, балбесы гражданские! Вот что значит, никто из вас никогда не участвовал в войсковых операциях. Вы забыли про наши самолеты. У нас есть воздушный грузовик, касса c 212 Дальность его полета 1800 километров. И он может перевозить 4 тонны груза. Загружаем его маяком и топливом. Пару тонн про запас ему хватит вот так». Туман провел рукой у себя над головой кинуть чланги из бочек в салоне, в баке — не проблема. Будет прямо из них топливо убрать, когда в баках горючка кончится. Маяк просто скинем где-нибудь недалеко от замка. И уже ориентируясь на него, откроем ворота. Нам не нужен их лифт. Да и драконов там нет. Самолету и пилотам ничего угрожать не будет. Вот же, млядь!» — почесал свою макушку большой. «Точно! Охренеть не встать! Я тоже забыл про самолеты. А ведь туман прав, сто процентов прав». «Да, так и нужно сделать», — поддержал Тумана Клёпа, а Колючий кивнул. «А где он взлетать-то будет?» — спросил Иван. «Тут-то у вас драконы есть». «Взлетать?» — Туман задумался. «Стоп», — сказал я. «Зачем всё так сложно-то? Мы можем поступить проще. Один из лифтов из мира динозавров открывается в джунглях у этих уродов, где они на нас охотились. Лесник же им пользовался. Там есть долина, она в паре километров от лифта». Из джунглей до всех их городов не более 200 ну ладно, 300 километров. «Точнее, Оксаня!» — воскликнул Слива. «И не надо тысячу километров туда и обратно лететь. Самолёт с маяком на одной заправке — это расстояние пролетит. Драконов там точно нет». «Ну вообще отлично!» — обрадовался Туман. «Вот там и будем взлетать». Эта идея с самолётом понравилась всем. Вон соборовцы тут же стали проситься полететь на самолёте. «Ради интереса, сколько от ближайшего лифта до замка?» — спросил Риф бад говорил в районе сорока километров ответил я кто такой бад тут же спросил туман еще несколько ребят снайпер от бога улыбнулся я и также рассказал им кто он что может и умеет и что он делал с винтовкой в бою фигасе крендель воскликнул туман выслушав меня если это все так то он действительно высочайший профи так кивнул я от твоей винтовки подаренный лесник он вообще в восторге и стреляет он прекрасно «Посмотреть замок не проблема», — я вернулся к предыдущему вопросу. «Квадрокоптер запустим и все посмотрим. Толку, правда, от этого, но вот как его брать-то? Они там за стенами будут и обороняться, точно будут, и тяжелые вооружения у них есть, отстреливаться будут из всего, что в наличии. Можно было бы, конечно, туда оба наших белаза перегнать и просто, снеся стены, ворваться внутрь замка с десантом». Задумчиво произнес туман. «Но будут потери, и большие». «Тогда только скрытые проникновения». Туман прям весь озадаченный сидел. «Да, только скрытые проникновения. Больше никак». «Но где взять схему замка?» — спросил я. «Схему, говоришь?» — прищурился Туман, посмотрев на меня. Затем он взял стоявшую на столе рацию. «Рыжий прием!» «На связи!» «Найди рум!» Он говорил, что тут среди местных есть парочка мужиков, которые были в бригаде строителей, что несколько лет назад что-то строило в замке до того момента, как его занял Алут со своей бандой. «Найдешь их всех, тащи ко мне». «Понял, сделаем». «Замок-то большой?» — спросил Иван. «Без понятия», — честно ответил я. «Нас туда со сливой, с мешками на головах привезли. И в темницу сразу». Грач, мага и паштет видели его частично. Сказали, что большой. Потом, опять же, скорее всего, у них, помимо нашего гера есть еще пленные. По крайней мере, мы там перед охотой видели таких невольников. «Гарнизон? Да хрен его знает, пожалуй, плечами. Но охотников там будет, как шпрот в банке». «Может, сто, может, двести, а может и больше». «Охренеть!» — крякнул Риф. «Точно кровью умоемся, если в лоб на них пойдем». «Да, тут Риф прав. Пойдем на него в атаку, наших очень много положат. И это не как в старину окружить замок и тупо его расстреливать из луков и катапульт с камнями. Ждать, когда у обороняющихся закончатся продукты. Там из пушек врежут, мало не покажется. Глупо думать, что после прошедшей у них там войны они не озадачились хорошей обороной замка». «Короче, как ни крути, — вновь взял слово туман, — а только проникновение тихой сапой, несколькими группами. Одна идет в темницу, вторая нейтрализует пушки, третья открывает ворота, либо вообще только спасать пленников и свалить оттуда, а уж потом расстреливать замок из наших пушек. есть они, конечно, возьмут стены замка. Я сильно сомневаюсь, что они тонкие. Раньше строить умели, и толщина стен доходила до двух метров. — Лучше второй вариант, — нахмурился Иван. Зачем нам внутрь замка толпой в лоб идти? Аллу-то живьём брать. Всё равно же к стенке потом поставим. Лучше потихоньку. И чем больше мы их там положим, тем меньше у них будет желания потом пойти на нас, — добавил Риф. Лучше бы его вообще весь взорвать, как институт с животными мы взорвали. Эх, пару градов бы нам, — вздохнул Клёпа. Камня на камне бы там не оставили. А не пойдут ли они потом все на нас войной? — спросил Клёпа. Сложно сказать, — сморщился я. «Алута его ближайшее окружение точно нужно валить. Мы со Сливой, когда в этом городе Кустон, были, где нас и взяли. Одевались в одном из магазинов в местную одежду. Там тетка, хозяйка, у нее племяш как раз один из охотников. Вот она нам и выдала кучу информации». Ого, закивал и заулбался Слива. без умолку «Так вот», — продолжал я, — «первые мэр Кустона не любит Алута, а Алут не любит его». С мэром Морло у него более-менее отношения, но тут, скорее всего, банально бизнес. В том мире вообще многие этого Алута не любят. Мы, когда со Сливой по городу в их одежде передвигались, на нас смотрели как на врагов народа. — А шмотки-то где их взяли? — тут же спросил Колючий. — В бронетранспортере, в котором в их мир попали, — объяснил Слива. — Наши после боя в тряпки превратились. — Да. Так вот, охотники Алута ездят в мир драконов и банально грабят местных на продукты, потом Алута и его люди распределяют их между всеми». «Он, видать, неплохо на этом зарабатывает», — усмехнулся Туман. «Очень неплохо. Свою маленькую армию-то нужно финансировать, плюс охота, в которой участвуют всякие богатенькие буратины и мажоры». «Часть из них мы уже приземлили», — зло сказал Слива. «Теперь они остались в тех лесах навсегда гнить. Можно сказать, в армии алут одни уроды». Там те, кто не хочет работать, учиться, а вот пнуть более слабого и поиздеваться. Это всегда пожалуйста. Ну и, само собой, там есть те, кто прошел эту их войну, которая там была пять лет назад. «А война почему была?» – спросил Туман. «У власти какие-то мудаки были, давили народ налогами и все такое. Вот и закрутилось у них там все типа переворота. Вроде порядок навели, а Алут организовал вокруг себя отморозков. Он как раз в оппозиции к этой власти был и активно участвовал в ее свержении». Потом, видать, ему понравилось маленьким корольком быть. Справиться там с ним никто не может. Или просто не хочет. Его не любят. Да, но всех все устраивает, и просто нет такой силы, которая может его снести. Все-таки у него пять сотен штыков. Сейчас уже, конечно, с нашей помощью меньше, но, думаю, набрать таких же отморозков он может легко. За бабки многие пойдут. «Да хрена не пойдут!» — стукнул кулаком по столу туман. «Если они там, десятками умирать будут! И этого алота с окружением грохнуть!» «Ну да», — согласился риф «Одно дело крестьян гонять, другое — с обученными воевать». «Может, и так», — кивнул я. «Но в данный момент нам противостоит неплохо вооружённое стадо придурков, которыми движет жажда наживы». «Понятно, что, получив как следует в зубы, эти уроды частично разбегутся, своя шкура дороже. Но кто-то всё равно останется. Вот нам и нужно им так дать, чтобы у них только пятки сверкали. Там нормальный народ живёт», — я кивнул головой в бок. «Нас один из архи, будучи раненым, остался прикрывать из пулемёта» когда нас эти охотники гнали. Потом подорвал себя гранатой. Да и жад, который с нами пришел, тоже нормально себя зарекомендовал. Не трусил, нам помогал. Отстреливался, как и все, и дрался, как мог. Да, они нормальный народ, поддержал меня туман. Мы тут на них тоже насмотрелись, пока на дамбе сидели. Тоже помогают, дерутся, защищают свои семьи и жизни. Просто их достало все это. Им нужен был толчок. Этот толчок оказались мы. Эти охотники, как какие-то каратели, приезжают, грабят и уезжают а драконы им не дают перебраться на новое место жительства. На нас две хороших атаки были, отбились, больше они не суются. Да и драконы те с сраны летают, то уже с десяток их приземлили, до да всех стукачей сразу грохнули. «С драконами потом разберемся», — сказал я. «Сначала надо Геру вытащить и по возможности Алута грохнуть. Мы его жену у нас еле успокоили, она вместе со всеми нас ждала. А вот Алута точно нужно грохнуть, если мы сможем до него добраться», — нахмурился туман. Пока сидели, разговаривали, думали, как и что, пришел Рыжий, и с ним двое мужиков архи лет пятидесяти, а может, чуть больше. У одного из них была божена щека. «Вот», — показал на них рукой Рыжий, — «они и строители». «Присаживайтесь, мужики», — показал рукой на свободной стуле Туман. «Было видно, что под нашими взглядами мужикам не очень-то уютно, но вроде успокоились, выдохнули вон оба». «Я правильно понимаю, что вы те двое, кто участвовал в ремонте замка несколько лет назад?» — спросил Туман. «Да», — кивнул тот с обожжённой щекой. «Как вас звать-то?» — улыбнулся я. «А то Туман не здрасте, ни до свидания сразу к делу. Да ещё и посмотрел на них так, как будто сейчас сожрёт с ботинками». «Чах», — ответил обожжённый. «Вилос», — представился второй. «Да, мы были там», — ответил Чах. «Ремонтировали комнаты и кирпич клали». «Нам нужно скрытно проникнуть в замок небольшой группой бойцов», — сказал Туман. «Есть там какие подземные проходы?» «Были, но их все заложили», — обломал нас Чах. «Нас специально для этого и наняли. Замок достаточно старый, и там была куча этих проходов. Мы тогда не знали, кто там будет жить. Оказалось, алот чтоб его...» «Вот «А если разобрать один из проходов, не унимался туман, или они заминированы? Помните, где они выходят и куда ведут? Нам в темницу надо». «И в покое Алута», — добавил я. «Его бы тоже грохнуть». «Неси, Вилас», — посмотрев на него, сказал Чах. Поможем людям. И будем думать. Пять минут, — вставая со своего места, сказал тот и быстро вышел из кабинета. Мы же все вопросительно уставились на оставшегося тут чаха. — схему нас осталось пояснил Архи, чуть улыбнувшись. — Старая схема замка, с которой мы сверялись, когда закладывали проходы. Хорошо, что они уничтожили, сохранили. Я как знал, что пригодится. — Отлично. А вот насчет заминировано там или нет, сейчас я сказать не могу, — добавил чах. — Разберемся, — улыбаясь, — сказал Клёпа. Нам бы лишь проход найти проникнуть внутрь. «А какая там толщина стен?» — спросил я, вспомнив слова тумана. «Внешних или внутренних?» — спросил Чах. «И тех, и других». «Внешний стену от пяти до семи метров толщиной. Там же бойницы в старину для лучников были. И площадки. А все, что внутри, от двух до трех метров». «Мать!» — выдохнули мы все разом. Нечего и думать о том, чтобы расстрелять замок из пушек. Туман уже двумя ладонями хлопнул по столу. Наши пушки ему, что слону дробинка. «А что не такие толстые-то?» — немного обиженно спросил Клёпа. «Замку несколько сотен лет», — ответил Чах. «Это сейчас строят всё проще, а тогда строили на века и на совесть». «Пушки там есть?» — спросил Туман. «Есть, наверху на площадках, где раньше стояли катапульты. Пулемёты есть, там вообще много чего напихано». «Ещё раз, мать, в этот раз многие из нас завернули более смачно». «Однозначно про Штуру можно забыть, нас там всех положит еще на подходе, никакие белазы не помогут. Расскажите нам про замок», — попросил я его.